— Вы же ездить не умеете. — Ну и ладно, — пожал плечами Фара. — Так даже интереснее, придурки. — На что? — кивнул я в сторону шлепающих по табуретке карт. — На фафаны Отлично придумано. Крику одной рукой проигрыш взымает. — Не, мы с Репой за него друг другу отвешиваем. — Ну раздайте, что ли, и мне. — Садись. Фара собрал колоду перетасовав, раскидал на четверых. — А что с Мурной такой? Из-за велика, что ли? — Да.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 Посмотрел я снизу в нависшую, довольную физиономию крикуна. — Хорошо, что живой! — прогавкал он в ответ. Вот ведь скотина похорокая Так и дергал за душу, будто знал. Я молча смотрел в его добрые, словно у гадящей собаки глаза, а на уме вертелось одно — крикун, крикун. Лучше бы ты сдох тогда под дверью или вообще не возвращался. Ходячая проблема. Что с тобой теперь делать? Хотя что делать, я уже знал. Утром вернулся Валет, сильно навеселее. Но робкая надежда, что благодетель сейчас накатит еще для блеску и заснет часов на 12 в собственной блевотине, как частенько бывало, не оправдалась. Вместо этого он устроил всем грандиозный нагоняй за безделье во время собственного отсутствия, сунул в фаре в ухо и заставил драить печь, увисистым пинком назначив репов помощники. Мы же с Крикуном, как и следовало ожидать, были откомандированы щупать адрес.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 Но вокруг места разделки следов не обнаруживали, словно добычу сложили в брезентовый мешок и унесли, что говорило о непричастности зверья к всем ужасным деяниям. В общем, место было неуютное, и крикон разглядев очертания вокзала, ухватил меня за рукав. — Спроси меня сейчас, зачем поперся в эту жопу, если не собрался убивать, я не отвечу. Детские мозги странно устроены. Они воспротивились основному распоряжению валета, но в том, чтобы зарулить в место побезлюднее —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 Помню, что произнес это на чистом автомате, как будто в сто первый раз сказал про себя. Чем занимался всю дорогу, но мерзкое, крутящее кишки чувства никуда не делось. Скорее наоборот. Захотелось немедленно оказаться в другом месте. Хоть и черта на рогах, лишь бы подальше от глаз крикуна. — Крто? — выговорил он полушепотом. — Бери и уходи! — повторил я. — Слушай, мне вся эта затея и самому поперек горло Но ты облажался. И Валет, он...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 К примеру, надо тебе хату спалить должника нерадивого. Кидает падло уважаемых людей через хуй направо и налево. А эти суки, слови сраные, поют и поют, но травы И начинаешь поневоле задуматься о ерунде всякой. У этого шнырявить думаешь, и детки есть мало, и баба. Та еще крали писаная. Жалко. А дело делать все равно надо. Вот так идешь, керосин в канистре плещется, а на душе до того паскудно, что хоть в петлю...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 если дать ей свободу для творчества. Не зажимать рамками чужих технологий и еще более чуждой морали. Она не этого от нас ждет. Соловьи сдохли. Мир их прахнул.